Глава шестьдесят первая Превратись в прекрасную девицу. Только не это. Сядь на ночную коресницу. Марика, остановись. Ти прекрасна, но не в этом суть. Это просто кошмар. Суть дракона свою не забудь, Марика. Для того чтобы обернуться, песня должна захватить уши, мысли и сердце. А то, что ты делаешь, в общем, так не обернешься. Неужели ты это не понимаешь? Ты прекрасный дракон, но твои стихи и пение. г гагах. Погоди, ты что смеешься? Сама это понимаешь? «А пела зачем?» «Ты что, просто издевалась?» «Ржу». «Ну, ржать, если драконом, это примерно как петь. Звучит кошмарненько. Нет, мои связки не предназначены для проникновенного пения. И да, мне понравилась эта игра. Реально весело было. Как он сначала терпел, потом просто морщился, потом пытался меня подправить, веря, что я искренне пытаюсь обратиться, а теперь возмущается» долго же до него доходило. А лицо сейчас какое обиженное. Я аж на спину валюсь и задираю кверху лапы, похрюкивая и порыкивая от смеха. Как хомяк какой-то валюсь. Угу, только раз в сто больше. И чешу я вместо меха. И зубище вместо умильной мордочки. Ты чудовище, заявляет мне колдун серьезно. А потом машет рукой и чешет пузика И добавляет с интересом. Не могу понять, чего в тебе больше. «Драконы или девицы?» «Спроси, что полегче, колдун. Я сама не могу понять.» «Или что-то среднее?» «Эй, звучит так себе!» Переворачиваюсь на лапы и смотрю на него возмущенно. «Не среднее. Совместное. Я, мы, дракон». «Я, мы» действительно перестали бороться. Что-то драконе добавилось в мое человеческое а человеческое органично влилось в дракона. И пусть я в теле ящерицы обладаю больше инстинктами и повадками, а в теле человека — переживаниями и ощущениями, но в целом я ощущаю себя целым. Не могу не думать о том, что избавиться от дракона перестало быть моей целью. Я как бы уже не хочу стать просто человеком. Но это уже будет откат, понимаете? Как если бы Армази, привыкший колдовать, вдруг магии лишился». Человеческая суть для меня первична, но если будет возможность выбирать, дайте два, и возможность контролировать оборот. Если песней, то точно не из драконов человека. Я когда пою, так деревья сотрясаются, и самой смешно так, что стендап-шоу отдыхает. Ну что, готово? Или, может, все таки ночью пойдем? Обернешься и пойдем? Фыркую. Вот еще. Буду я тратить человеческий ресурс и ночь нахождения? Нет уж, пойду на лапах. Почему пойду? Да потому что спустя два дня гордого и быстрого полета мы достигли той части обитаемой Земли, которую колдуны и все прочие жители этого мира называли «сиянием древних». Странненького места, где все еще действовала древняя магия, и потому могли произойти всякие внезапности. И сияние это — На завесу похожее почему-то является обязательным для прохождения. Ну, то есть, обойти можно. Но мы не могли. То есть, не имели права. Как Армази объяснил, если хотим добраться до той горной нары, в которой засел старый колдун, без этого не обойтись. Нужна именно такая инициация. Огонь, вода и медные трубы, блин. Огонь. Я резко торможу так, что идущий за мной мужчина едва не врезается в мою... Ну пусть будет хвост. Марика, что? Меч. Что меч? Зарязать. И как это мы забыли?